Рассказ египтянина Нара Из моих друзей, пожалуй, только я, да и то смутно, помню время, когда наш народ был счастлив. Начал свой рассказ юноша, и ребятам вдруг почудилось, будто перед ними глубокий старик, повествующий о далеких, почти легендарных временах. В некотором смысле это действительно было так, ведь горе подобно пропасти. Оно раскалывает нашу жизнь, как землетрясение раскалывает земную кору. Оставшаяся по другую сторону пропасти становится недосягаемым и постепенно начинает казаться небывшим. Так вот, раньше страной правил мягкосердечный фараон Кастен. Он не притеснял своих подданных и очень любил детей. Даже самый бедный ребенок не чувствовал себя обделенным и никогда не ложился спать голодным. Для детей устраивались красивые празднества, а в день рождения единственной дочери фараона, красавицы Аминорадис, детям раздавали подарки. «Я до сих пор ношу амулет, доставшийся мне тогда», — сказал юноша Нарт, притронувшись к монетке, висевшей у него на шее. Но потом... Власть прибрал к рукам новый верховный жрец Сет, и по городу поползли тревожные слухи. Говорили, что он поклоняется злому богу Сету, недаром у них даже имена так похожи, и что теперь ничего хорошего ждать не следует. Так и получилось. Вскоре умерла жена фараона, а вслед за ней куда-то исчезла и дочь. Все царство было поднято на ноги, а Минорадис искали повсюду, в самых глухих местах, но обнаружить ее не удавалось. Ни живой, ни мертвой. Сет заявил, что боги взяли ее к себе на небо, и что это великая честь для Египта, которой еще не удостаивался никто из смертных. Однако фараон был безутешен. Он затворился во дворце и предался печали, окончательно перепоручив Сету бразды правления. И началось. Все, что веками считалось добром, было объявлено злом. Черное упорно называли белым, а те, кто осмеливались возражать, зачислялись в изменники или безумцы. Детей которых еще недавно считали благословенным даром богов, стали называть обузой, лишними ртами и даже проклятием. «Зачем плодить нищету?» — говорили женщинам прихвостни сета. «Ребенок прожорлив. Чтобы насытить его, тебе самой придется жить в проголодь. А уж о том, чтобы купить себе новое ожерелье или браслет, ты его все забудь». В ход шли обман и подкуп. «Отдайте младенца. Зачем он вам? Вы бедны. Что вы сможете ему дать? А взамен получите пиво, много пива и целую пригоршню медных монет. Пейте, веселитесь, живите в свое удовольствие. Ведь пока вы вырастите детей, ваша жизнь пройдет». «Вы даже не успеете распробовать ее на вкус!» Так обольщали египтян посланцы коварного жреца, ходившие по домам. И кое-кто соглашался. Сперва немногие, потом все больше и больше. «Мало ли, что наши предки жили иначе. Теперь другие времена. Все так делают. Чем мы хуже остальных?» — оправдывались люди а для особо упорных у жрецов имелся последний снаряд, пробивавший даже самую толстую крепостную стену. Упрямцам давали понять, что их настырная любовь к детям оскорбляет фараона. Ведь это вопиющая наглость, если у простолюдина будет много детей, а у владыки великого царства ни одного. И народ покорился. Он ведь считал фараона богом. А прогневать Бога значит навлечь и на себя, и на весь свой род неисчислимые бедствия. Поэтому через несколько лет в городе не осталось ни одного ребенка. «Он что, больной, этот ваш Сет?» — не выдержал Сеня. «Бред какой-то! Зачем ему это понадобилось?» «Одинокими людьми легче управлять», — сказал египтянин. «За одиночку некому заступиться». А если к тому же для него важнее всего вкусно поесть и сладко попить, то он будет делать все, что ему прикажут. Такие люди, послушней скота. Но ведь без детей земля опустеет. Кто будет на ней жить, когда взрослые состарятся? Кто будет работать на вашего сета? Он хотя бы об этом подумал. Я полагаю, сет не заглядывает так далеко. Пожал плечами нарт. Тем более, что себе он спокойную старость уже обеспечил. Сет превыше всего ценит богатство, а тут ему удалось сказочно разбогатеть. Каким образом? Очень просто. Сет продает детей в рабство чужеземцам. Говорят, он уже стал богаче самого фараона и теперь готовит переворот. Если его замысел увенчается успехом, нам уж точно никогда не вернуться домой. «Ну ничего себе, древние люди!» — возмутилась Феня. «У них детей отбирают, в рабство продают, а им хоть бы хны!» Ходят слухи, будто жрецы подмешивают в пиво какое-то зелье, которое лишает людей воли к сопротивлению. Печально промолвил Нарт. «Не знаю, так ли это на самом деле, но, во всяком случае, люди не желают знать правду. Им гораздо удобнее верить небылицам, а Сет всячески поддерживает их в этом желании. Он не говорит...» что дети проданы в рабство, а уверяет, что они обучаются в потаенных местах, готовясь стать жрецами. Сами посудите, что может быть завидней подобной доли. Вот люди и клюют на эту приманку. Им даже в голову не приходит, что такого количества жрецов просто не может быть, ведь это не землепашцы и не ремесленники, жрецы каста избранных, а избранных всегда немного. А почему «Вы очутились тут. Почему вас не продали в рабство?» Медленно, но верно подобрался к сути происходящего Женька. «Потому что еще не все в Египте считают свое удобство наивысшим благом», ответил Нарт. «Любовь к детям — слишком сильное чувство. Его так быстро не истребить. Добрые люди укрыли нас здесь, чтобы мы...» когда вырастем, восстановили справедливость. И вот час я пришел. Сама великая Баста явилась сюда с целым сонмом юных божеств, чтобы помочь нам в борьбе против коварного сета.